Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Джонатан Коу. Проверка моей невиновности. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Читают Григорий Перель, Мария Орлова, Александр Гаврилин и Анастасия Шумилкина. В толпе на Паддингтонском вокзале Детектив-инспектор углядела своего подозреваемого довольно скоро, хотя оживленным вторничным утром центральный вестибюль запружен пассажирами. Она проследила за суетливой неприметной фигурой, срезавшей путь к платформе номер пять и забравшейся в поезд на Вустер. Сев в тот же поезд, она отыскала место поближе к подозреваемому, но не слишком близко. В одном вагоне от. Так можно оставаться незамеченной, однако хорошо видеть добычу, если наклониться в бок и посмотреть сквозь стеклянные двери между вагонами. Поезд строго по расписанию плавно двинулся в путь. Он набирал скорость и пробирался по лондонским западным предместьям, а по громкой связи прозвучало объявление.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 Она знала, что подозреваемый сойдет с поезда на станции Мортон-он-Марш, путь продолжительностью примерно в девяносто минут, и это время она надеялась использовать, чтобы привести в порядок свои записи по расследуемому делу. Но каждые несколько минут ее мыслительный процесс прерывало это несносное сообщение.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 Надо ли было человеку, сочинявшему это сообщение, добиваться того, чтобы получилось нечто из фильма про бандитов Мокни? Она постаралась перестать об этом думать, попробовала сосредоточиться на деле и определить ту деталь, чем бы та ни была, которая еще не встала на место. Сыщица на девяносто девять процентов была уверена, что виновен тот, у кого она сейчас сидела на хвосте.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 Ридинг, Оксфорд, Хэмборо, Чарльзбери, Кингем. И именно тогда, всего за пять минут до прибытия в точку назначения, облака внезапно рассеялись, и сыщица осознала — искомое нашлось. Она взяла телефон и, потратив всего несколько секунд на переходы по ссылкам и скроллинг, оказалась на веб-странице где подтвердились ее подозрения. Подтвердились безусловно, не стало того единственного процента сомнений. Пора было отставить осторожность и действовать решительно. Седовласая сыщица, облаченная во все черное, встала со своего сидения и двинулась в соседний вагон. Фигура ее покачивалась в такт движению поезда. Вскоре она уже нависла над подозреваемым, склонившимся над своим смартфоном. Он смотрел трансляцию со ступеней дома номер 10 по Даунинг-стрит. Тень сыщицы пала на телефонный экран, настороженные вопрошающие глаза оторвали от него взгляд и впирились в нее. И она увидела